некоторых других. Среди прочего, принципы дадаизма выразились в использовании готовых предметов фабричной выделки. Позднее появился и утвердился термин ready-made. Тем самым воинствующая антипластичность и антихудожественность их намерений получала радикальное воплощение. Но все же главным видом деятельности дадаистов стало Абсуртизированное зрелище, то, что впоследствии возродилось под именем хэппенинга и перформанса. После нескольких скандальных акций такого рода происходит итоговая экспозиция дадаистов в Париже в мае 1921 года, буквально в преддверии рождения группы Бретона. Он сам и его друзья уже там. На выставке были представлены и живописные произведения, и графика, и коллажи, и готовые объекты в духе Дюшана. Но суть дела вовсе не в том, какие именно вещи были выставлены и какими особенностями они отличались. О произведениях искусства можно было и даже следовало вообще забыть, поскольку, согласно замыслу у строителей, в подвальном помещении галереи осан парель Не было освещения, так что разглядеть экспонаты было физически невозможно. Кроме того, специально посаженный за ширмами человек непрерывно осыпал присутствующих ругательствами, что, разумеется, никогда не может способствовать осмотру выставки. Никто ее и не смотрел, тем более, что там было нечто другое, на что можно было полюбоваться. Спектакль был своеобразный. Андре Бретон якобы освещал выставку, время от времени зажигая спички. Луи Арагон мяукал. Другие тоже были заняты по мере своих сил и способностей. Рибмон де Сень непрерывно восклицал «Дождь капает на голову!» Филипп Супой и Тристан Цара играли в догонялки и так далее то был своего рода подпольный скандальный карнавал, словно предназначенный для таких людей, как Сальвадор Дали, который любил подобные шабыши и знал в них толк. Но его-то и не было. Он еще занимался тем, что писал в Барселоне свои ранние реалистические картины, в которых еще нет почти ничего от будущего Дали. Бунт дадаистов был недолговечным. И к середине двадцатых годов он исчерпал себя. Другие идеи и течения вышли вперед. Но верным продолжателем дадаистской традиции скандалов и публичных выходок стал именно Дали. Рассказы о его эскападах многочисленны и колоритны, и трудно отделить в них правду от выдумок пожалуй здесь не обязательно останавливаться на описании того как он придумал совращать американских миллионерж с помощью вареных яиц или как он горцевал вокруг арамах чтуряна на коне под звуки танца с саблями тем более что проверить эти рассказываемые истории невозможно но например тот документально подтвержденный факт что Дали в 1950-е годы принародно стрелял в литографские камни из ружья, заряженного специальным составом, чтобы получить причудливые литографии, которые тиражировались во множестве и продавались по хорошей для их создателя цене, еще раз подтверждает близость Дали к дадаизму, и предоставляют его биографам ломать голову над тем, как это понимать, как демонстрацию социальной независимости или как выражение бессовестной алчности. Но если оставить в стороне саму стихию скандальности, то что же общего можно найти между академическим натурализмом видений Дали, воплощенных в его картинах, и безусловной враждебностью дадаистов к традиции и порядку? Как это ни парадоксально, впрочем, такой зачин по отношению к Дали почти комичен, поскольку именно парадокс здесь главное демонстративно-традиционный музейный стиль художника был взятым в качестве почти такой же готовой формы, каковы были для дадаистов стандартизированные изделия промышленности «велосипедное колесо», «водопроводная труба» или «фарфоровый писсуар», выставленный Марселем Дюшаном под благозвучным названием «Фонтан».